ОХОТНИК и кикимора. Ночь. Луна, уставшая бродить по небу, скатилась к речке и замочила в неё тонкие кривые ножки. В зачарованном лесочке проснулась нечисть. Только леший, успевший нагуляться за день, проснулся, очумело покрутил всклокоченной башкой и улёгся досыпать, уютно свернувшись на берегу болотца. Вспучилось тухлое болотце. На поверхность показалась всклокоченная до неприличия голова Кикиморы. Почесывая свалявшиеся космы, хозяйка мутных вод зевнула и принялась обрывать болотную траву. Налепив из нее кособоких лепешек, Кикимора принялась будить свой выводок. Наскоро накормив скудным завтраком, сдобренным за трещинами дюжину или сколько там, игошей, Кикимора выползла на берег и задумалась, чем бы ей таким полезным заняться уже почти собралась сбегать к куме, как вдруг над самым ухом раздался вой. Старый шелудивый волк, бесцеремонно поставив передние лапы на лешего, вытянул морду и гнусно запел, требуя луну вернуться на небо. От возмущения Кикима разошипела, запустила в серого подвернувшейся лягушкой. Промахнулась, зато попала в лешего. Тот, слегка ошалев от удара, возмутился, обнаружив на голове чьи-то лапы, и, не разбираясь, сгреб наглеца и бросил в болото. Какое-то время Кикимора с Лешим с интересом наблюдали, как волк барахтается. Гадали, научится ли он плавать в болотной жиже. Но, увы, освоить нехитрую науку Серый не смог. — Не забыть отнести в кладовку! — отметила про себя рачительная хозяйка, жалея, что волк слишком быстро ушел ко дну. Увы, скука была самым главным врагом обитателей зачарованного лесочка. Следующим был Вукша-Ведун. При мысли о ведуне, убийце мужа, Кикимору передернуло. А недавно кузнец доставил ей очередную неприятность. Ведь известно, что одно из любимых развлечений Кикиморы — проверка курятников. Сбегать в деревню, погонять кур, пощипать перья у задиристого петуха, увернуться от нерасторопного дворового — это казалось забавой. А то, что куры переставали нести яйца, кикимору не касалось. Смешно же, как хохлатки мечутся по двору, а петух не может понять, что здесь происходит. Но мнение кикимора расходилось с мнением вукши. Кузнец, как известно, кур в своем хозяйстве не держал, но яичницу очень любил. И когда очередной селянин со слезой в голосе сообщил, что вместо яиц вынужден рассчитаться запаковку рожью или ячменем, Видун в раздумчивости почесал бороду, отправился осматривать курятники. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, кто тут безобразничает. Для начала ведун собрал домовых, попенял им на нерасторопность дворовых и конюшенных. Оправдание, мол, у помощников дела поважнее есть, нежели кур считать, Отмёл в сторону. Пригрозил еще, что, ежели в своих делах порядок не наведут, так к нему за помощью пусть и не суются или у кого из доброжилов зубы заболят, то пусть сами и перемогаются. Зубы у доброжилов побаливали частенько, особенно у тех, у кого в домах дитятки малые, либо старики старые. А это, почитай, почти у всех. Домовые же, как известно, берут на себя часть зубной боли. Вот и бегали домовые к ведуну, чтобы тот им заварил каких-нибудь травок. Угроза подействовала, Для начала домовые, как следует, отодрали крапивой нерадивых помощников, а потом вручили каждому по оберегу, либо по камушку с дыркой, либо по горлышку от разбитого горшка, оплетенные красными лентами. Куриные боги сами собой были сделаны ведуном. После того, как обереги были расставлены и разложены по всем курятникам, кузнец мог наслаждаться своей любимой яичницей, а кикимора, кои вход во дворы был теперь заказан, вписала в длинный список обид еще одну. Пока болотная красавица бередила старые раны, у болотца появился новый персонаж, известный в зачарованном лесочке, как наш домовой. Действительно, в недавнем прошлом он был добропорядочным доброжилом. Но после пожара и разгрома, когда хозяин отстроил новую избу, позабыли привязать к телеге лапоть, и бедному домовому было не на чем переехать на новое жилье. Домовой долго ждал, что хозяин образумится и вернется за ним. И делов-то было. Взять со старого пепелища пару угольков, да отнести в новый дом. Но тот совсем одурел, так и не вернулся за стариком. Бедный старик мыкался среди дворов. Иногда его привечали баннушки, добрые конюшные разрешали переночевать, но своего угла у него не было. С горя доброжил принялся запохаживать в зачарованный лесок, чтобы пообщаться с недавними противниками — лешими, кикиморами и прочими упырями. Упырь — это не обязательно вампир-кровосос. Упырь имеет значение враг. Вот и сейчас домовой рассказывал последние новости. Кикимора, навострив уши, слушала и похмыкивала. охотник жолоть возвращался с охоты поздним вечером. Следом Панура обрела верная собака, которой было ужасно стыдно и за себя, и за хозяина. С тех пор, как заболела Синея, жена хозяина, все шло наперекосяк. Дети полуголодные, одежда не стирана, охота и та. Словом, куда ни кинь, везде клин. Соседи давно говорили, что надо б насходить к ведуну. Тот мигом запарит, заварит каких-нибудь травок, да вылечит бабу. Из-за лечения ничего не возьмет. Но не тот человек был укше, чтобы требовать от больных помощи. Но желудь был мужик гордый. Идти за снадобьем с пустыми руками считал зазорным. На подходе к дому чуткие ноздри охотника уловили запах свежего хлеба. Рот наполнился слюной. Хлеб? Откуда? Невольно ускорив шаг, охотник вдруг заметил, что его собака чего-то боится. Огромный пёс, не боявшийся сцепиться один на один с матёрым волком, а то и с медведем, отчаянно трусил. Замедлил бег, а потом и вовсе остановился, оперся всеми четырьмя лапами и принялся скулить. Озадаченный жёлудь ухватил пса за ошейник, тряхнул, попытался сдвинуть силой, но тот стоял как влитой, а в довершении ко всему напустил лужу. Ни увещевания, ни пинки не помогали. Наконец пёс развернулся и кинулся прочь. Жёлудь плюнул, решив, что пёс спятил, и пошёл к дому. Но почему-то навстречу не выбегали дети. Первой обычно прибегала самая маленькая, Ашка. Повиснув на шее отца, девчонка спрашивала, «Тятя, а что ты принёс?» Тятя приносил любимице горсть ягод, недоеденный кусок хлеба, диковинный цветок или шишку. Даже сегодня нес в мешке попавшийся под руку корешок, похожий на зайца. Где же девчонка? Но не успел охотник начать волноваться, как из дома вышла синее, как и не болела вовсе. Вот уж радость так радость. Зоркий глаз охотника уловил, что в жене что-то было не так. Но что? А может, она из-за болезни изменилась? Супруга с поклоном встретила мужа, вручила рынку с квасом. Ох, хорош квасок! Помогла снять армяк и заскорузлую от пота рубаху. Налила в рукомойник свежей воды. Как приятно получить от любимой жены чистое полотенце. Сели за стол. Жена суетилась. Бегала от печки к столу, от стола к печи, выставляя на стол свежий хлеб и еще горячую кашу. Расставляла посуду, раскладывала еду. Походя гладила ребятишек по светлым макушкам. Но дети почему-то были не рады ласкам матери. Мальчишки-погодки сидели набычившись, а Ашка только тоненько всхлипывала да закусывала губёнку. Но счастливый желудь уже давно не видавший свежего хлеба, не замечал ничего. Он видел, что его супруга после болезни совсем поправилась и стала ещё красивее. После ужина дети были отправлены спать в избе, а родители ушли в чулан. Мальчишки посопели, и заснули, а маленькая Ашка ёрзала-ёрзала, но заснуть не смогла. И, наконец, тихонечко встала и, как была в ночной рубашонке, побежала напрямик к дому старого кузнеца. В доме Вукши ещё не спали. Дядька с племянником, а также их лепший друг Ждан засиделись допоздна, рассматривая старинную книгу, полученную ведуном от своего старого книжника Щёголя. Книга была столь древней, что казалось, вот-вот рассыплется. Посему было решено разобрать манускрипт на листы, а потом переписать. Первонаперво девчонку успокоили и накормили, а уже потом начали расспрашивать. Девочка рассказала, что вечером в их дом пришла какая-то грязная и оборванная тетка. Сказала, что вылечит мамку. Старшие братья и она обрадовались, даже помогли тетке перенести мамку в баню. Мамка вернулась здоровая, только какая-то странная. Позабыла, как зовёт детей, побила мальчишек, её само оттаскала за косу. Потом стала варить кашу и печь хлеб. Вот только печку она при этом не топила, и еда была из какой-то травы, похожей на болотную ряску. «Вы это ели?» — с тревогой спросил ведун. «Мы нет, а вот тядька ел». Когда мамка ему кваса дала, у него словно память отшибла. «Дяденька Вукша, что с мамкой стало?» Ашка опять начала плакать. Вукша посадил девчонку на колени, прижал к себе и принялся поглаживать по светлой головенке. А еще я ложку уронила на пол, полезла поднимать, а у мамки из-под подола копыта торчат. «Копыта?» — удивленно вскинулся Ждан. «Как у коровы». Ведун принялся покачивать малышку, напивая колыбельную. Когда девчушка заснула, осторожно уложил её на лавку, бережно укрыл одеялом и повернулся к парням. «Дуйте в лес! Нарежьте можжевельника!» «Сколько надо?» — деловито уточнил волчонок. «Ну, чтобы на добрую плеть хватило!» Парни не стали спрашивать, зачем нужна плеть из можжевельника, а поспешили пойти, чтобы успеть обернуться до полуночи. А сам Вукша отправился в погреб, где у него хранились кое-какие припасы и снадобья. Когда дружная троица подходила к дому охотника, уже начинало светать. Ждан тащил поясок, сплетённый из можжевельника. Пригодилось умение заплетать младшей сестрёнке косы. Вукша — фляжку, а волчонок — горшочек с тлеющими угольками и факел. В чулане, где спал охотник с женой, был низенький потолок. Высокому Ждану, чтобы войти, пришлось пригнуться. Это и спасло парню глаза. В него вцепилась какая-то тварь. Царапая и кусаясь, она сумела повалить здорового парня на пол. «Огня! Живо!» — заорал ведун. Племянник спора сунул факел в горшок. Он вспыхнул, озаряя Ждана, пытавшегося вырваться из лап существа, отдаленно напоминавшего жену и хозяина, схватившегося за топор. Волчонок ткнул факелом в лицо желудя, подпалив тому бороду, а Вукша накинул можжевеловый поясок на шею твари. Раздался такой вой, что у соседей залаяли перепуганные собаки, а проснувшиеся петухи заорали, как ошпаренные. Вукша потянул на себя поясок и, как собачку на поводке, потащил за собой существо, недавно ещё бывшее женщиной. Вместо волос появились ни разу не чесанные космы, Одежда превратилась в короткую густую шерсть. Охотник Желудь, ошалевший от такой перемены, не сразу понял, что же случилось. Он даже ринулся на помощь жене. Но двое крепких парней повисли у него на плечах, пригибая вниз. «Ай ты, гой, еси, Выходи скорее, уходи быстрее!» — приговаривал ведун, обливая существо из фляжки. Кикимора скалила зубы, желая дотянуться до человека — Вырывалась, пыталась скинуть с себя поясок удавку, но тщетно, из рук ведуна и медведю не вырваться, не то что какой-то болотной бабе. А Вукша охаживал нечисть концом поиска, приговаривая «Будешь знать, как наших баб побежать, Будешь еще?» Наконец, услышав от Кикиморы полупридушенное обещание, что та и думать забудет, как ходить в село, отпустил побитую тварь на свободу. Пока ведун проводил воспитательную работу, парни пошли в баню, куда Кикимора утащила настоящую синею. Они успели вовремя. Баннушка-обдирушка, не терпевший, чтобы в его владение заходили после полуночи, уже собирался содрать кожу с несчастной женщины. Против двух дюжих парней, да еще и с огнем, бедолага не выстоял и минуты, а быстро спрятался куда-то в закуток. Синею отнесли в избу, принялись отпаивать зелье. Заодно пришлось успокаивать ребятишек и отпаивать водой желуди. Знахарство закончили уже к тому времени, когда хозяйки, выдаив коров, отпускали их в стадо. — Ну вот, главное сделали, — выдохнул ведун. — Пусть поспит пока, а днём я ещё зайду. Надо ещё и от хвори лекарства сыскать. — Сыщешь? — с надеждой спросил Жолудь. Придётся, — раздумчиво ответил ведун. Вам еще детишек на ноги ставить. Вон дочка-то твоя, у мне и отца оказалось. Как такую без мамки оставить?